Урок 19. Концентрация и развитие воли. В этой главе вы найдете эффективный и практичный метод развития воли. При желании вы можете развить сильную волю. Вы можете превратить свою волю в динамомашину, привлекающую к вам бесконечную силу. Данные ниже упражнения призваны укрепить вашу волю, точно так же, как физические упражнения призваны укрепить ваши мускулы. Приступая к какому-либо делу, вы вначале должны познакомиться с основными принципами. Вы получите простые упражнения. Польза, которую вы получите через сосредоточенное ментальное развитие, не поддается оценке. Даже самые простые упражнения не нужно считать бессмысленными. Человек лучше всего демонстрирует качество своей силы воли в частной интимной жизни, утверждает Опенхейм. Мы все подвергаемся искушениям. Наша воля определяет, будем мы справедливыми или несправедливыми, будем ли мы хранить в мыслях чистоту и добродетель, будем ли мы прощать чужие промахи и жить в согласии с нашими высочайшими стандартами. Поскольку все перечисленное контролируется волей, мы должны найти в нашей повседневной жизни время для тренировки воли. Несомненно, вы осознаете всю важность развития воли, Вы должны также осознавать, что от вас требуются усилия, пойти на которые можете только вы сами. Никто, кроме вас, не может сделать нужных усилий. Чтобы добиться успеха в упражнениях, выполняйте их серьезно и с рвением. Я могу показать вам, как тренировать волю, но ваш успех будет зависеть от вашего личного мастерства в применении этих методов. Найдите тихую комнату, Где вам никто не будет мешать возьмите часы чтобы следить за временем и записную книжку чтобы заносить в нее наблюдение начинайте каждое упражнение записав в начале дату и время упражнение первое определитесь со временем выберите наиболее удобное для вас время сядьте в кресле и начинайте смотреть на дверную ручку в течение 10 минут затем Опишите на бумаге ваши переживания. Поначалу упражнение будет казаться вам странным и неестественным. Вам будет сложно находиться в одной и той же позе 10 минут. Но оставайтесь спокойным, насколько это возможно. Вероятно, время будет тянуться медленно потому, что вы еще никогда не оставались без дела в течение 10 минут. Вы заметите, что ваши мысли постоянно отклоняются от дверной ручки. Вы начнете сомневаться, Если в этом упражнении какая-то польза, но продолжайте выполнять его 6 дней. 10 часов вечера, день 2. Заметки. К этому времени вы будете уже спокойнее, а время начнет лететь для вас быстрее. Возможно, вы почувствуете себя сильнее, приобретя больше контроля над своей волей. Хвалите себя за верность своему решению. 10 часов вечера, день 3. Заметки. Может быть... Вам выдался непростой день, и вам будет сложнее сосредоточиться на дверной ручке. Ваши мысли будут возвращаться к вещам, которыми вы занимались весь день. Продолжайте попытки. В конечном счете вам удастся изгнать все чужие мысли. Затем вы должны чувствовать желание приобрести больший контроль над собой. Когда вы можете делать все, что хотите, вам приходит чувство силы. Выполнение этого упражнения пробудит в вас чувство благородства и мужества. Вы скажете себе, «Я понял, что могу делать все, что я хочу. Я изгоняю чужие мысли. Я вижу, что упражнение обладает ценностью». 10 часов вечера, день четвертый, заметки. Я убедился, что могу посмотреть на дверную ручку и сразу же сосредоточиться на ней. Я избавился от привычки двигать ногами. Никакая посторонняя мысль не может проникнуть в мой разум. Я могу делать то, что хочу, и меня не нужно направлять. Я чувствую, что я обретаю ментальную силу. Сейчас я вижу ценность в господстве над своей силой воли. Я знаю, что если приму сейчас решение, то доведу его до конца. У меня больше уверенности в себе. Я могу чувствовать, что мой самоконтроль растет. 10 часов вечера, день 5, заметки. С каждым днем интенсивность моей концентрации увеличивается. Я чувствую, что могу сосредоточить внимание на всем, на чем захочу. 10 часов вечера, день 6, заметки. Я могу моментально сосредоточить мое внимание на дверной ручке. Я чувствую, что полностью освоил это упражнение и готов перейти к другому. Вы практиковали это упражнение достаточно долго, но прежде, чем вы перейдете к другому, я предлагаю вам написать обзор того, насколько успешно вам удалось контролировать импульсы разума и воли. Вы убедитесь, что это чудесная практика. Нет ничего полезнее для разума, чем пристальное внимание к его активности. Упражнение второе. Выберите для этого упражнения подходящее время. Вам понадобится колода игральных карт. Каждый день в отведенное время берите колоду в одну руку и начинайте раскладывать колоду равномерными движениями, настолько медленно, насколько это возможно. Старайтесь, чтобы карты ложились ровно. Каждая карта должна полностью закрывать ту, которая лежит под ней. Выполняйте это упражнение 6 дней. Первый день. Заметки. Упражнение кажутся утомительными. Чтобы каждая карта полностью закрывала нижнюю карту, требуется внимательность и концентрация. Возможно, вы захотите класть их быстрее. Вам понадобится терпение, чтобы класть карты как можно медленнее. Но если вы не будете этого делать, упражнения теряют всякий смысл. Поначалу ваши движения будут нетерпеливыми и даже резкими. Потребуется время, прежде чем вы научитесь контролировать свои руки. Возможно, вы ничего не пытались сделать настолько спокойно. Проявите усилия воли и внимательность, и вы приобретете спокойствие, которое у вас не было раньше. Постепенно у вас появятся новые силы. Вы осознаете, насколько импульсивными и нетерпеливыми вы были раньше. И как сейчас, используя волю, вы можете контролировать свой темперамент. Второй день. Заметки. Вы начинаете медленно выкладывать карты. Возможно, вы могли бы делать это намного быстрее. Но вам нужно выполнять это упражнение медленно и следить за собой. Постоянные медленные движения утомляют. Избавьтесь от желания торопиться, и вы обнаружите, что можете по своему желанию действовать как медленно, так и быстро. День третий. Заметки, Вы приходите к выводу, что медленно двигаться непросто. Ваша воля побуждает вас ускорить темп. Это особенно справедливо в том случае, если вы человек импульсивный, а импульсивным натурам сложно делать что-либо медленно и осознанно. Упражнение утомляет вас, потому что не согласуется с вашими привычками, но выполняя его – вы приобретаете ментальный контроль. Вы совершаете то, что не хотите делать. Упражнение учит вас концентрироваться на неприятной задаче. Вы также убедитесь, что работа с заметками приносит вам пользу. День четвертый. Заметки. Я обращаю внимание на то, что кладу карты механически. В итоге одна карта не полностью закрывает другую. Я становлюсь немного небрежным и поэтому должен быть осторожным. Я повелеваю своей воле, чтобы концентрироваться больше. Кажется, что это не так уж сложно. Пятый день. Заметки. Я побеждаю мои импульсивные движения и теперь могу выкладывать карты медленно и спокойно. Я чувствую, что быстро становлюсь еще более спокойно. С каждым днем я все больше контролирую волю а моя воля полностью контролирует мои движения. Я начинаю рассматривать мою волю как великую управляющую силу. Я даже не думаю расстаться с сознанием воли, которую я приобрел. Я убеждаюсь, что это полезное упражнение, которое поможет мне лучше справляться с моими задачами. День шестой. Заметки. Я начинаю чувствовать чудесные возможности воли. Они дают мне силу, чтобы думать о силе воли. Осознавая, что я могу контролировать действие воли, я начинаю работать больше и лучше, чем сейчас. Какова бы ни была моя задача, моя воля сосредоточена на ней. Моя воля сосредоточена до тех пор, пока моя задача не выполнена. Чем точнее я определяю, что нужно делать, тем легче моя воля справляется с этой задачей. Решимость передают силе воли, чтобы та проявляла себя в большей мере. День седьмой. Заметки. Сегодня попытайтесь выполнить упражнения быстрее. Не спешите и не нервничайте, просто пытайтесь действовать быстрее, но при этом спокойно. Вы обнаружите, что выполненные вами упражнения в значительной степени укрепили ваши нервы и сделали возможным для вас увеличить скорость. Воля подчиняется вашим указаниям. Заставьте ее быстро выполнять решение. Именно так вы выработаете самоконтроль и приобретете власть над собой. Ваша человеческая машина начнет действовать так, как запланировал ее создатель. Сейчас вы уже можете судить, что самоанализ на бумаге приносит большую пользу. Конечно, ваши переживания могут отличаться от переживаний в примерах, но некоторые будут похожими. Внимательно изучайте свои переживания и записывайте их настолько честно, насколько это возможно. Излагайте ваши чувства такими, какими они вам кажутся. Если вы допустите заметка фантазии, они станут бесполезными. Изображайте свое состояние таким, каким вы его видите. Если вы снова попробуете выполнять те же упражнения через несколько месяцев, ваши заметки будут намного лучше. Самоанализ учит нас познавать себя, и это знание значительно повышает нашу эффективность. Чем чаще вы пишете заметки, тем точнее они будут. Вы научитесь управлять своими импульсами и действиями, а также устранять слабые места. Каждый человек должен выполнять упражнения, которые лучше всего будут отвечать его потребностям. Если у вас не получается выполнять упражнения каждый день, Выполняйте их 2 или 3 раза в неделю. Но следуйте тому плану, который решите попробовать. Если вам будет сложно выделять для упражнения 10 минут, начинайте с 5 и постепенно увеличивайте время. Упражнения, которые я привожу, это просто примеры. Тренировка воли без упражнений. Многие люди не хотят уделять время, чтобы выполнять упражнения. Следующие инструкции по развитию воли предназначены для них. Воля укрепляется через акты воли и сознания. Чем больше вы упражняете волю, тем сильнее она становится. Независимо от того, крупная или мелкая задача стоит перед вами, возьмите за правило выполнять ее так, чтобы ваша воля укреплялась. Выберите привычку полностью фокусировать волю на вопросе, который нужно решить. Поступая так, вы выработаете привычку доводить дело до конца, исполняя намеченный план. У вас появляется чувство, что вы можете исполнить любую задачу, независимо от того, в чем она заключается. У вас появляется уверенность и чувство силы, которую вы не можете приобрести никаким иным образом. Принимая решение, вы знаете, что будете ему верны. Вы не беретесь за новые дела с половинчатым настроем, но делайте это смело и решительно. Мы знаем, что воля помогает преодолеть большие препятствия. Хорошо понимая этот факт, мы никогда не станем жертвами отчаяния. У нас есть воля, и мы будем использовать ее все больше и больше. Она придает нужную силу для того, чтобы наши действия были свободными и решительными, а жизнь легче. Развитие воли не должно идти случайно. Только конкретные задачи помогут сделать ее энергичной, настойчивой и непреклонной. Достичь этих целей можно только через самостоятельное обучение и самодисциплину. Усилия, время и терпение – это цена, которую придется заплатить, но полученные результаты будут ценными. В развитии воли нет никакой магии, но развитие воли чудесным образом преображает вашу жизнь, давая господство над собой, личную силу И энергию характера. Сосредоточьте волю, чтобы победить. Приспособность людей к деловому окружению важнее, чем многие люди это осознают. В нашем столетии мы часто слышим разговоры о человеческих склонностях. Некоторые из их склонностей и способностей можно чудесным образом развить, но человек в значительной степени так и остается неизвестным. До тех пор, пока все его качества не будут полностью и окончательно развиты. Человек может быть неудачником в одной сфере, но успешным в другой. Многие успешные люди не добивали значительных результатов в своих первоначальных опытах, однако эти неудачи приготовили их для более высоких результатов. Единственная цель моих книг – пробудить в человеке решимость сполна развить свои способности. Важнее всего не естественные задатки, а воля. Способных людей много, но далеко не все обладают организованной инициативой и творческой силой. Легко найти работника, намного сложнее обучить его. Все способности человека должны быть направлены к работе, которую он делает. Ему нужно показать, как сосредоточить энергию и научить работать в гармонии с другими людьми. Большинство деловых вопросов подчиняется одной персональности. Сосредоточенность на внутренней побуждающей силе. Мы все иногда осознаем, что внутри нас есть активная побуждающая сила, которая постоянно продвигает нас к лучшей жизни. Эта сила проявляется как решимость сделать нечто достойное. Эта сила не просто мысль или чувство. Она – душевное качество, имеющее собственное сознание. Она – деятельная воля. Эта внутренняя сила заставляет волю сосредоточиться. Многие люди чувствовали, что эта сила действует внутри них, побуждая их исполнить определенные задачи. Все великие мужчины и женщины осознают, что эта высшая и могущественная сила – их союзник в воплощении в жизнь великих решений. Побуждающая сила есть внутри всех. Вы осознаете ее присутствие, достигнув определенной стадии развития. Она приносит больше всего пользы тем людям, которые достойны. Она проявляется естественно ее не нужно развивать. Она приходит без повода и уходит без предупреждения. Мы не знаем в точности, что представляет собой эта сила, но нам известно, что она укрепляет волю для справедливого и гармоничного действия. Если обычного человека продать в рабство как товар, он будет стоить 10 тысяч долларов. Если бы кто-то подарил вам автомобиль стоимостью 5000 долларов, вы бы хорошо заботились о нем. Вы бы не насыпали песок в карбюратор, не смешивали бы воду с бензином, не ездили бы по плохим дорогам на большой скорости и не оставляли бы на улице в непогоду. Уверены ли вы, что вы заботитесь о своем здоровье, которое составляет подлинное богатство, так же хорошо, как вы заботитесь об автомобиле за 5000 долларов, если бы вам кто-то подарил его. Человек, который смешивает виски с кровью в своем теле, намного глупее человека, который смешивает воду с бензином в своем автомобиле. Мы можем купить другой автомобиль, но никогда не сможем приобрести другое тело. Человек, который недостаточно спит и пропускает регулярные приемы пищи, поступает неразумно. Он не относится к своему организму так, как относился бы к ценному имуществу. Когда вы говорите с мужчиной или женщиной, которые знают больше вас, слушаете ли вы их или пытаетесь рассказать им все, что знаете? Сотни тысяч мужчин в возрасте 50 и 60 лет движутся по накатанной колее. Каждый из них мог бы выйти из этой колеи и стать успешным, если бы только смог найти искру, чтобы взорвать свою внутреннюю энергию, которая сейчас расходуется впустую. Каждому человеку надлежит изучить собственную проблему и решить ее.